Глава вторая. Служить большому. Если мы заглянем в записи прежних ванов, то увидим, что там говорится. Из советников трех первых царей не было имени, которое не было бы прославлено, и не было достояния, которое не пребывало бы в безопасности. Это потому, что их заслуги были поистине велики. Когда же речь идет о помощниках заурядных властителей, то стремление к славе и богатству у них было точно такое же, что и у советников Тихванов. Однако имена их всегда оказывались покрыты позором, а их достояние всегда оказывалось под угрозой. Это потому, что их успехи были невелики. Волновались они всегда из-за того, что их собственные персоны были недостаточно почитаемы в царствах, где они служили, но их не беспокоило то, что их властители не пользуются достаточным уважением в Поднебесной. Вот и получалось, что, желая славы, они впадали в еще больший позор, желая безопасности, все больше оказывались под угрозой. Конфуций об этом говорил. Ласточки отбивают себе в борьбе друг с другом удобное место под стрихой. Мать и дети кормят друг друга из клювиков, весело щебечут вместе, радуясь, поскольку полагают себя в полной безопасности. А между тем дымовая труба очага уже лопнула и огонь лежит стропила, но ласточек по-прежнему довольный вид. Почему так? Они не понимают, что беда скоро коснется и их самих. Среди подданных мало кто умом отличается от таких вот ласточек. Такие, становясь подданными, продвигаются в чинах и званиях. Отцы и дети, старшие и младшие братья, поддерживая друг друга, собираются в одном каком-нибудь царстве и весело щебечут там, довольные друг другом. Тем самым они создают угрозу алтарям земли и посева, но то, что и там приближается огонь из лопнувшей трубы очага, им не вдомек, потому что их ум ничем не отличается от ума ласточек. Поэтому и говорится, когда смута в Поднебесной, ни одно царство не может остаться в безопасности. Когда смутой охвачено царство, ни один дом не может наслаждаться спокойствием. Когда смутой охвачен дом, ни один человек не может остаться в стороне. Здесь имеется в виду, что безопасность малого всегда зависит от большого, а безопасность большого всегда зависит от малого. Малое и большое, низкое и благородное опираются друг на друга во взаимозависимости. Только тогда могут все спокойно радоваться. Бо-И изложил войскому наследнику Сыдзюню свое учение об искусстве царствовать. В ответ на это наследник сказал «У меня есть тысяча колесниц, и я желал бы принять ваше учение». Бо и на это сказал, Ухо способен поднять тысячу дзюнь, не тем более ли один дзюнь. Духэ объяснял джоускому Джао Вэндзюню, каким образом можно обеспечить безопасность в Поднебесной. Джао Дзюнь сказал Духе, я хотел бы научиться, как сохранить безопасность в одном только Джоу. Духэ ему ответил, Если то, о чем я говорю, невыполнимо, то Джоу не может остаться в безопасности ни при каких обстоятельствах. Если же то, о чем я говорю, возможно, то безопасность для царства Джоу наступит сама собой. Это и имеется в виду, когда говорится о достижении безопасности без специального стремления к ней. Правитель Джен спросил у Бэйджаня. «Я слышал о вас, преждерожденный, что вы считаете своим моральным долгом не отдавать жизнь за правителя и не уходить в изгнание из-за его гибели. Можно ли этому верить?» Бейджань ответил ему, «Да, так и есть. Если моих речей не слушают, мое искусство не применяют на практике, то такому правителю я служить не стану». Если же мои речи слушают, а методы применяют, то о какой смерти или изгнании может идти речь? Таким образом, нежелание умирать и уходить в изгнание Бейджаня выглядит достойнее, чем если бы он готовился умирать и уходить в изгнание. В древности Шунь хотел, чтобы ему покорился весь мир, но сумел он стать только лишь правителем одного царства – И Юй хотел стать Ди, императором, но сумел стать лишь Ваном в Поднебесной. Тан и У хотели наследовать Юю, но не преуспели и стали лишь мудрыми и хорошими Ванами в своих царствах. Пять гегемонов хотели продолжить дела Тана и У, но не сумели и потому смогли стать лишь предводителями Джухоу, князей. Кун и Мо хотели утвердить великий путь Дао в современном им мире, но не преуспели и сумели лишь прославиться в будущих поколениях. Так что неуспех в притворении великого морального закона справедливости тоже в своем роде успех, и причина этому в том, что стремятся к по-настоящему великому.